«Чистить легко, когда правильно научат». «Нет, ты будешь нашим капитаном, Джордж, а мы твоей командой». Джордж отклонился назад, мотая головой. «Эти лодки сделали ужасно грязные. Все ужасно грязное. Плюнь на это!» «У нас лодка специально стерилизованная, от бака дают, от швабрина до бела, как собачий зуб». «Ты не испачкаешься, Джордж, ты капитаном будешь, даже крючка наживлять не придется, будешь капитаном, будешь командовать нами с сухопутными крысами». «Ну что, тебе это улыбается?» Потому как Джордж мял себе руки под рубашкой, я понял, что его ввели в большой соблазн, но все-таки он сказал «нет». «Там опасно, испачкаешься!» Макмерфи уламывал его как мог, а Джордж все мотал головой, и в это время в замок столовой воткнулся ключ, из двери звякая вышла старшая сестра со своей корзинкой гостинцев и защелкала, по нашей очереди, автоматической улыбкой «С добрым утром каждому по штуке!» Макмерфи заметил, как Джордж откачнулся от нее и наступился. Когда она прошла, МакМёрфи склонил голову к плечу и лукавым глазом взглянул на Джорджа. «Джордж! А что там сестра говорила насчет волнения на море? Это правда, что нам очень опасно ехать?» «Океан может ужасно разгуляться, да. Ужасно разойтись». МакМёрфи поглядел вслед сестре, которая как раз входила в стекляшку, потом опять на Джорджа. Джордж выкручивал в себе руки под рубашкой, пуще прежнего, и оглядывался на людей, молча наблюдавших за ним. и Богу!» — вдруг сказал он, — думаешь, — она меня напугала своими историями. Так думаешь? Да нет, наверное. Только я подумал, Джордж, что если ты с нами не пойдешь, а мы на самом деле угодим в какой-то страшный шторм, мы все до одного погибнем в море. Понятно?» Я тебе сказал, про море ничего не знаю. Ну, а теперь еще кое-что скажу. вот две женщины приедут за нами. Слышал? Я сказал доктору, что они мои тетки рыбацкие вдовы. Так вот, если они где и плавали, то только по асфальту. Коснись, какое дело... Толку от них не больше, чем от меня. Ты нам нужен, Джордж. МакМёрфи затянулся сигаретой и спросил. «Между прочим, десятка у тебя найдется?» Джордж помотал головой. «Нет, так я и знал. Ладно, шут с ним разбогатеть я уже давно не надеюсь». Вот он вынул из кармана зеленой куртки карандаш, чисто вытер его подолом рубашки и протянул Джорджу. «Будешь нашим капитаном, возьмем тебя за пять долларов». Джордж снова оглянулся на нас, морщивысокий лоб от такого затруднения. Потом вымоченные десны обнажились в улыбке, и он взял карандаш и богу сказал он и пошел с карандашом записываться на последней пустой цифре после завтрака проходя по коридору макмёрфи остановился у доски и печатными буквами написал после фамилии ддержья кап проститутки запаздывали все уже думали что они не приедут совсем как вдруг макмёрфи закричал у окна И мы побежали смотреть. Он сказал, что это они. Но увидели мы не две машины, как рассчитывали, а только одну и всего одну женщину. Когда она остановила машину, МакМёрфи окликнул ее через сетку, и она прямиком через газон пошла к нашему отделению. Она оказалась моложе и красивее, чем мы думали, Все уже знали, что приедут не тетки, а проститутки, и ожидали самого разного».